Глава 12 Система, а можно как-то перестать смеяться и вручить мне уже награду за выполнение ежедневного задания? Нельзя. Все, эта система сломалась. Несите новую. Другого выхода не вижу, ведь она ржет уже второй час я за это время успел выбраться из имения барона не забыв при этом прихватить новую стремянку, но больше ничего брать не стал думаю барона без того понес значительный урон, но основной целью был другой человек интересно как его младший сын родион будет оправдываться перед ним когда обнаружится, что родовая реликвия лежит в его комнате, да и полотенце в личной ванной комнате Родиона тоже перепачкано в шоколадном торте. А чтобы было проще искать эти улики, я оставил пару черкашей на стенах и дверях по пути в его комнату. Просто вдруг намек не поймут. Пришлось прямо указывать на виновника. «Видите ли, возомнил себя хозяином мира и будет отбирать у честных граждан их хлеб». «Нет уж, со мной так не получится. Пусть я от этого ничего не заработал, но на душе теперь покой и умиротворение. Вполне вероятно, что после такого обо мне легко могут забыть. А вот какая судьба ждет юнса это уже интересно. Вряд ли в ближайшее время его будут отправлять на захват прорывов. Скорее всего, запрут дома, да и сами вряд ли покажутся на улице после такого». «Я бы подарила тебе навык лепки, но ты ведь и так шикарно справился!» А система тем временем хохочет и не может остановиться. «Ладно, подожду. Все равно за ежедневные задания обычно ничего особенного не полагается. Я здесь уже больше недели, и за все это время не получил за такие задания ни одной характеристики или уровня. В основном всякая ерунда». Например, восстановление запаса сил или увеличение получаемого опыта. Но при этом сам опыт для подъема уровня мне так и не дают. Кстати, помимо тренировок, я каждый вечер провожу час или два, копаясь в интернете и выискивая полезную информацию об этом мире и системе. Так оказалось, что базовый навык имеет свойство расширяться каждые пять уровней. На десятом появляется дополнительный навык, В моем случае, например, помимо крохотного исцеления, можно будет использовать малое и так далее. Обычное исцеление появится только на пятнадцатом, а на каком-нибудь тридцатом уже массовое. Жалко стремянку выкидывать. Удобная штука. Да и в хозяйстве может пригодиться, мало ли что. Вдруг попадется слишком крупный враг, вот и залезу по стремянке, чтобы дать ему по голове. Так что обратно поехал на забитом до отказа автобусе, и всю дорогу пришлось держать лестницу над головой. Зато, пока брел посреди ночи через забытый полиции район, на меня не обратила внимания ни одна сомнительная личность. Пьяные компании словно смотрели сквозь нас, ведь с работяги особо ничего не возьмешь. Максимум можно получить по голове этой самой стремянкой. В общем, вечер прошел совершенно скучно, и я в основном занимался привычными уже тренировками, периодически пролистывая ленту новостей. И что удивительно, об инциденте с шоколадным тортом ни слова. Видимо, аристократы стараются свои дела оставлять между собой, а так как все средства массовой информации принадлежат тоже им, это не оставляет проблем. Простым людям скармливают только то, что выгодно. А жаль, конечно, надо было хоть сфотографировать экспонаты и выложить куда-нибудь в интернет, чтобы в других городах люди могли посмеяться вместе с системой. Кстати, система. Как там с наградой? Нет, в ответ тишина. Но это уже прогресс, так как раньше был только хохот. «Да ты не понимаешь», — наконец ответила она. Надо подождать. Все зависит от того, что будет, когда глава рода найдет улики. Калов старший сидел в своем кабинете и молча смотрел в одну точку. Его разум поглотили тяжелые мысли о судьбе рода, ведь впервые за долгое время он не знает, как ему разобраться с этой проблемой. А главное, даже не представляет, кто может оказаться виновником этого грандиозного провала. Все-таки к приезду графа он готовился больше года, и на эту встречу были сделаны серьезные ставки. Чтобы произвести впечатление на потенциально самого крупного заказчика, он отстроил новый завод, обновил старые и долгое время выплачивал повышенную зарплату своим сотрудникам, лишь бы те не разбежались. А что в итоге? В итоге можно хоть прямо сейчас все бросить и заняться производством удобрений. Все-таки главный экспонат его родового музея увидели все представители высшего общества – И ни у кого не осталось сомнений, что фамилия калов происходит от слова «закалка». И как теперь доказать всем, что на самом деле был шоколадный тортик, причем очень даже вкусный? Ладно, это все ерунда, не надо было при всех брать ложку и начинать это доказывать. Вот где он допустил главную ошибку. «Господин, простите, что отвлекаю». В кабинет заглянул начальник гвардии рода. «Просто вы сами сказали, что если будет какая-то информация...» «Кто?» — пробасил барон. «Скажи мне, кто это сделал?» «Прямых доказательств пока нет, но слуги нашли слиток», — замялся тот. «В комнате Родиона». «Немыслимо!» — зарычал мужчина и, подскочив с кресла, схватил висящий на стене меч. Некоторое время он стоял и тяжело дышал, после чего вернул оружие на место. «Иди со мной. Если что, постарайся меня остановить». «Слушаюсь, ваша светлость, но, повторяю, это может быть просто совпадением». Кивнул начальник гвардии, и вместе они направились прямиком в покое юного барона. Он как раз валялся в кровати и мирно спал, так что пробуждение получилось довольно ярким. Отец схватил его за ногу, резко выдернул из постели и, не обращая внимания на возмущение сына, отбросил в сторону подушки, под одной из которых и нашелся тот самый слиток. подла процедил барон, глядя на перепуганного юнца. Ну я же... я ведь...» — ничего не понимая, замямлил тот. «Зачем? Просто скажи мне, зачем?» «Тебе мало было того, что я разрешил издеваться над прислугой?» Тихо прорычал мужчина, и взгляд его зацепился за перепачканное в шоколаде полотенце. «Великая светлая система!» — крикнул он куда-то в потолок, и взгляд его затуманился. «Как глава рода, носитель первого сорта и отец этого идиота, я прошу тебя изменить его фамилию и лишить титул оборона! Да, Великая, я готов на это!» Ответил он на какой-то вопрос. «Пусть фамилия будет какалов Благодарю тебя, Великая!» «Шикарно! Как же хорошо!» «Система, а ты чем там занимаешься?» Это просто праздный интерес, но мне очень хочется знать. А то уже минут двадцать она только и повторяет одно и то же с короткими перерывами на хохот. Зато я все больше убеждаюсь, что она пришла в этот мир исключительно для развлечения. Ежедневное задание выполнено. Расчет награды произведен. Ну наконец-то. Давай, подари мне восстановление запаса сил, и я еще немного потренируюсь. Ты выполнил задание блестяще. В награду я создам для тебя редкий артефакт, но для этого необходимо уничтожить сердце прорыва не ниже второго ранга. После выполнения условия награда будет получена по запросу. Опа! Беру свои слова обратно. Ежедневные задания не так уж и плохи. Можно даже по два в день выдавать, если захочешь. Я не против, если что. Причем система все Причем система все продумала. Если я сам разрушу сердце прорыва, то артефакт не появится на том же месте сразу. Можно будет спокойно выйти, вернуться домой и уже в спокойной обстановке получить награду. В противном случае пришлось бы делиться с остальными, ведь как доказать, что это награда за задание, а не простая удача? Теперь остается вопрос, как мне добраться до прорыва? Старая команда, судя по всему, распалась. Значит, надо идти в бюро, других вариантов не вижу. Хотя есть один. Помнится, общался я с представителем объединения «Пятерка», и он утверждал, что если я вдруг стану целителем, то надо сразу бежать к ним, возьмут без вопросов. Вот только на официальном сайте этого объединения четко указано, что туда берут бойцов с уровнем исключительно выше пятидесятого. Но это же бойцы, а не целители. Но лично я бы пошел к ним после десятого уровня, чтобы иметь в запасе хоть сколь-нибудь полезный целительный навык. Крошечным исцелением я могу разве что синяки лечить, тогда как пятерка отправляет свои группы в прорывы пятого ранга и выше. Боюсь, там синяков не бывает, сразу ампутация или еще что-то пострашнее. Так что действительно, остается всего один вариант – отправиться в бюро. Обо всем этом я размышлял уже во сне, как раз в перерыве между медитацией и практикой использования целительских сил. Тренировки должны быть регулярными и постоянными, ведь я уже смог увидеть первые результаты. На практике их проверить не довелось, но даже изменение цифр в интерфейсе говорит о многом. Я сам был свидетелем, насколько все эти цифры важны, когда Корш, даже будучи пьяным, бежал за мной несколько километров подряд без единой передышки. Да и о чем я говорю? Если раньше мой рекорд по отжиманиям был всего 20, а теперь, когда сила выросла до двойки, я уже спокойно делаю 40. Разница на лицо, и скоро мне придется покупать утяжелители, чтобы не тратить полдня только на отжимания. Вышел из квартиры и даже поднялся на этаж выше, чтобы позвать Пашу за компанию, но вовремя остановился. Может быть, он и смелый где-то в глубине души, но любит перестраховываться. Так что и в этот раз Павел начнет меня отговаривать, мол, проблема с бароном все еще не решена. Не буду же я ему рассказывать о своих вечерних похождениях. Он ведь тогда совсем запаникует». Лучше оставлю его психику в покое и схожу на зачистку без него. Тем более групп в городе хоть отбавляй, ведь это быстрые, пусть и нелёгкие деньги. А заработать быстро хотят все. Денег у меня ещё осталось довольно много, так как и тратить их было некуда. Сижу в квартире, по ресторанам не гуляю, еду приносит Паша из недорогого магазина». Средняя зарплата по городу составляет примерно 200 рублей в месяц, если брать в расчет третисортных людей. У второсортных все куда приятнее, выходит порядка 500 тысячи, а про первосортных лучше и не говорить вовсе. Они о деньгах особо не думают. Так что мои 700 рублей – это действительно серьезные деньги, на которые при необходимости можно жить несколько месяцев. Правда, я теперь не хочу в чем-то себе отказывать, и стоит задуматься о том, как мне получше устроиться в этом мире. Открыть производство шоколадных тортиков? Или все-таки свою клинику? Только идея лечить первосортных бесплатно мне совсем не нравится. Я бы, наоборот, брал за лечение не фиксированную цену, а процент от дохода каждого отдельно взятого человека – Вот это было бы справедливо, и, как говорил в свое время один великий греческий философ, «Не лечи бесплатно, иначе люди не будут ценить свое здоровье». Может, он и не совсем так говорил, но суть его слов именно такая. В этот раз меня все-таки пустили в такси, и вскоре я уже стоял у дверей пункта учета кандидатов. Днем это место выглядит совсем иначе. Работают несколько окошек – В помещении не протолкнуться от потока желающих найти подходящую группу и подзаработать на зачистке. Теперь стало понятно, почему на меня тогда не обратили никакого внимания, ведь оборванцев здесь и правда довольно много. Чуть ли не каждый второй. В основном они просятся на позицию грузчика, реже попадаются свежевальщики – Есть системщики, которые по каким-то причинам не смогли обзавестись оружием и ищут группу с полным снабжением Оказалось, такие тоже есть В основном они работают на количество, а не на качество Выдают оружие кому попало, представляют высокоуровневого надзирателя и отправляют группы на зачистку Большая часть полученных ресурсов остается у главы группы а оружие после зачистки забирают обратно Просто цены даже на самое простое системное оружие непомерно завышены. А ведь клинок может сломаться или перегреться, если пропустить по нему слишком много энергии, да и при использовании постепенно теряет свою прочность. Потому, как я говорил ранее, хочу что-нибудь дробящее. Пока молоток сточится, я уже состарюсь. Осталось только разжиться средствами и поднять силу хотя бы до пятерки. Разумеется, я встал в очередь к одному определенному окошку. Заметил старую знакомую и решил поговорить именно с ней. Слышал, чего вчера на приеме у Каловых было. Случайно услышал разговоры в соседней очереди. Да, говорят, они теперь не только металлом будут заниматься. Походу, решили, что надо работать по призванию. Всегда верил в силу народной молвы. Никакие соцсети и телевидение не смогут удержать такие новости в тайне от всех. Кто-то из слуг проговорился дома о происшествии, дальше родственники сказали своим знакомым, и вот уже на следующий день тайна стала народным достоянием. Очередь продвигалась медленно, и большую часть кандидатов отправляли домой ни с чем. Но это вполне ожидаемо, ведь практически все в этом зале хотят легких денег. А вот рисковать лишний раз у них желания нет, тогда как наниматели тоже не хотят переплачивать и принимать на работу трусливых бездельников. «Это зачистка прорывов, а не детский сад!» Закончила мою мысль тетя Нина. «Иди устраивайся на нормальную работу, раз так боишься! Следующий!» Она отправила какого-то мужичка в освояси, и вот, наконец, подошел я. «Доброе утро, тетя Нин!» Улыбнулся я, тогда как женщина подняла на меня недовольный взгляд. «Давай анкету!» — буркнула она. «Чего улыбишься, придурок?» Встретил старую знакомую, вот и улыбаюсь. Пожал я плечами. «Какая я тебе старая, дурень!» — возмутилась тетя Нина. «А ты молокосос тогда, понял а, -а Вы меня не узнали!» — хлопнул я себя по лбу. Просто чуть больше недели назад приходил к вам. Гонцом устраивался. О, гонец, отлично!» Обрадовалась она и начала листать свой журнал. «Так, гонцы нужны. Для гонцов всегда найдем подработку. Тебе поопаснее и подороже, или проще и дешевле?» Посмотрела она на меня поверх очков. «Тет Вздохнул я. «Я теперь целитель, пусть и совсем начинающий» м м Женщина прищурилась и некоторое время внимательно разглядывала меня. «Володя, ты что ль, Да ну, еще и выжил?» Рассмеялась она. «Так еще и целителем стать умудрился». «Ну так я ж говорил», — пожал я плечами. «Так что, будет для целителя подходящая группа? Чтобы не совсем дегенераты, и можно было хорошо с ними заработать». Есть пара вариантов. Тётя Нина достала другой журнал и начала сверяться со списком. Но сперва ты должен доказать, что являешься целителем. У нас артефакта проверки нет, но можешь принести справку о своей специализации. Да, каждый может получить такую справку, но для этого надо пройти проверку у алтаря системы. Есть такие в городе, но мне почему-то кажется, что проверяться там было бы плохой идеей. Вдруг светлое заметит, что я засланный казачок. «Честно говоря, у меня нет ни желания, ни времени с этим возиться», — развел я руками. «Давайте просто покажу вам и сами решите, целитель я или нет». С этими словами вытянул руку вперед и активировал крохотное исцеление, приправив его сверху небольшой дозой дополнительной целительской энергии. Не особо эффективно, зато красиво вспыхивают зеленые искорки». Они летят на пару метров, и когда попадают на кожу, приятно ее согревают. «Выглядит странно, но убедительно», — кивнула тетя Нина. «Хорошо, вношу тебя в базу как целителя». Она что-то записала в своем журнале, затем достала какие-то бумаги и еще там оставила несколько записей. «В общем, смотри», — заключила женщина. «Есть несколько вариантов, и ты можешь выбрать, какой понравится тебе». Она разложила передо мной четыре папки. Вот эти отправляются через пару часов, и там потребуется лечить ожоги. Вроде кислотный прорыв у них или что-то вроде того. «А что бы вы сами порекомендовали?» Перебил я ее. «Вы в прошлый раз хорошую работу подбросили, так что я вам доверяю». «Я бы выбрала вот эту группу». Она взяла одну из папок и положила наверх стопки. Ничего не скажу про них, ни хорошего, ни плохого. Обычная группа коих тысячи только в нашем городе, но недавно они вернулись с очень богатой добычей. Правда, командир рассказывал, что какие-то негодяи из зависти им машину спалили, но доход от последней вылазки перекрыл все эти траты. А ведь знакомая история. Знал я одних ребят, которые тоже хорошо заработали, и я им за это спалил их вездеход. «И все же, почему именно они?» — решил на всякий случай уточнить у тёти Нины. «Спрашиваешь еще, у них есть лишние деньги, так что они смогут заплатить целителю только за то, что он согласился с ними пойти, а потом заплатить еще раз во время дележки добычи!» — хохотнула она. «Ну, Володь, тебя что, всему учить надо?» «Хорошо, мне подходит», — почти согласился я. «Дайте тогда контакты командира, сам с ним свяжусь». «Контакты?» — вот. Она открыла папку и достала оттуда лист с фотографией командира, его именем, номером телефона, уровнем и указанием специализации. «Николай, значит», — сразу вспомнил лицо этого утырка, который забрал у нас два мешка с драгоценностями из ледяного прорыва. Ну хорошо, прямо сейчас ему и позвоним. Если кому интересно, то вот такой простенький интерфейс. Имя Владимир Рубцов. Сорт 3. Уровень 5. Базовый навык. Исцеление уровень 1. Аспект. Поглощение. Активный навык. Искра уровень 1. Пассивные навыки. Ясное сознание уровень 1. Все по-старому. Характеристики. Сила уровень 2. Выносливость уровень 3, ловкость уровень 2, реакция уровень 3, магия уровень 2, интеллект уровень 2, стойкость уровень 2.